Глава 31. Дерьмо, прошептала, пересиливая себя и слезая с оборотня. Дерьмо, дерьмо, дерьмо, повторила, пытаясь унять головокружение и при этом на ощупь оценить состояние мужчины. Судя по влажным волосам и запаху на шее, крови. Он тоже нехило приложился головой. Но сейчас меня заботило иное. Мой альфа не дышал. Самое противное, я знала основные правила первой медицинской помощи, но не более. А в такой ситуации Вовсе впервые оказалось. Мысли еще отказывались выстраиваться в нужном порядке. В затылочной части словно молотком стучали, отвлекая и мешая сосредоточиться. Надавливать на грудную клетку побоялась. Помнится, он сильно ударился спиной. Стоило осмотреть ее, но перевернуть Романа опять же опасалась, чтобы не навредить еще больше. К тому же лежали мы на груди различного размера камней, которыми было усеяно, похоже, все одно расщелины. Да и у меня действительно было сломано три пальца, Один на левой руке и два на правой. Вдохнула побольше воздуха, зажала ему нос и стала делать искусственное дыхание. «Ну уже Ром, дыши!» — шептала беспрестанно. В какой-то момент мужчина действительно задышал, вот только расслабиться не получалось. Уселась рядом с ним и положила ладонь на его грудь, чтобы постоянно чувствовать стук сердца, хотя не была уверена, что это не мой или не та самая пульсирующая боль в голове. По-хорошему, при сотрясении нужно было беречь голову и отдохнуть, Вот только заснуть при всём желании не смогла бы, да и осмотреться стоило. Здесь оказалось слишком темно. Мало того, что сейчас была ночь, так ещё и небо затянуто тучами. Здесь, на нашей глубине, и вовсе царил беспросветный мрак. Даже зрение оборотня не спасало. Мне бы хоть немного света. В карманах романа, как и моих, полезного ничего не обнаружилось. Только цепочка, подаренная Алексеем, которую Рязанов забрал тогда в университете. Горько ухмыльнулась и оставила ему её. Пусть уж будет у него, как и прежде. Немного посидела, а после стала руками изучать окружающее пространство. Пол действительно был весь в камнях, которые болезненно впивались в нежную кожу человеческой оболочки. Стены находились в паре метров от нас, с обеих сторон. Неподалеку обнаружился большой валун. Можно было попробовать разжечь огонь с помощью последних, но только что я сжигать-то буду. Засада прям какая-то. Еще и головная боль усилилась. Пришлось возвращаться обратно к раненому. Дыхание его было ровным, что радовало. «Наверное. Оборотни ведь не впадают в кому, да? Ну, кроме меня». «Давай, накрути себя ещё больше». Угрюма подала голос волчица. «Успокойся. Он в относительном порядке. Я бы почувствовала, если бы он умирал или нечто подобное». «С чего такая уверенность?» – не поверила ей. «Просто чувствую», – пояснила мало понятно. «Давай обернёмся лучше, подлечимся». «Вот и понимай, как хочешь. Вот уж действительно яблоко от яблони. В данном случае дочь от отца. Волк тоже всегда немногословен». Но с оборотом она хорошо предложила. Я о том не подумала. Сняла все себя и приняла волчий облик. Голова стала болеть в разы меньше. Правда, ходить не могла. На передние лапы было сложно наступать. Подползла ближе к Роману и улеглась рядом. Возможно, при дневном свете я смогу хоть что-нибудь увидеть и по возможности помочь своей паре. Хотя не уверена, что в этом месте станет хоть чуточку светлее. Очнулась я от тихого стона Романа. Подскочила на все лапы и тут же вернула себе человеческий облик. При дневном свете видно и правда было получше. Расщелина оказалась не столь уж и глубокой. Эта ночью мне показалось, что падали долго. И все равно пологие стены вряд ли позволят по ним выбраться без соответствующего снаряжения. Так, стоп, не о том думаю. Вернула внимание своему оборотню, пристально вглядываясь в его лицо. Его глаза смотрели цепко и будто сканировали. «Со мной всё хорошо», поспешила уверить его в своей безопасности. Я уже подлечилась, улыбнулась как можно беззаботней. Мне совсем не нравилось, что он не поднимается. Была уверена, что Рязанов тут же бросится искать выход из ситуации, а он лежал. «Тебе бы тоже обернуться, можешь?» поинтересовалась как можно спокойнее, скрывая за этим собственный страх за него. Мужчина попытался что-то сказать, но в итоге стал, кажется, задыхаться. Пришлось вспомнить уроки дяди Яна, сжала горло Романа, окончательно лишая его кислорода, пока он не потерял сознание. «И вот что прикажете делать?» «Похоже, у оборотня сломаны ребра. Только это не объясняет, почему он не двигается. Повредил позвоночник? Если так, то дело совсем плохо. Трогать его нельзя. Но и не помочь тоже». «Надо найти выход на поверхность. Может, рядом есть поселение. Да и самолёт, скорее всего, упал не так уж и далеко. Так что по-любому должны были прислать спецгруппы для исследования обломков. Должны же!» Окутала своего волка эмоции спокойствия и тепла и принялась одеваться, чтобы пойти исследовать окружающее пространство. «Попробуй найти выступы на стенах. Можно будет попробовать с их помощью запрыгнуть наверх», — подсказала Герда. Она молчала, но я точно знала, что та напряженно прислушивается к происходящему вокруг и, в первую очередь, к сердцебиению романа. Его пульс отдавался в сознании его несонному и это, как ни странно, успокаивало и помогало сосредоточиться на задуманном. «Принц? Не принц, а дракон какой-то. Так еще и спасать его надо». «Вот и верь после этого сказкам», — проворчала, изучая дно нашей мини Извилистая дорожка была вся усыпана мелкими камнями, отчего каблуки пришлось снять. так как в них скорее ноги себе переломаешь, чем защитишь ступни от ран». Так, чертыхаясь, продолжила свои блуждания. Я прошла шагов сто, когда заметила впереди нечто похожее на небольшую и ровную площадку на высоте трех метров. Запрыгнуть на неё не составило труда. Вот только на деле она оказалась намного уже, как раз для одного существа. Романа я сюда уж точно не затащу, даже если тот регенерирует и сможет подняться и передвигаться. «Погоди ты с Романом. Мы его в любом случае не сможем затащить наверх. Какими бы широкими выступы не были. Слишком опасно». Вмешалась Герда в мои размышления. «Смотри вправо. Видишь, выбоину там». Перехватила управление телом и указала в нужное место. Там действительно обнаружился мелкий скол. «Думаешь, сможем зацепиться?» — уточнила с сомнением. Посмотрела на свои пальцы и скривилась. «Прощай, маникюр!» Вздохнула и принялась безжалостно кусать ногти, дабы они не мешались. Хорошо хоть сломанные пальцы за эти несколько часов зажили. Впрочем, с подобным определением я явно поспешила. Стоило только повеснуть на одной руке, как пальцы на ней прострелила болью, не удержалась и полетела вниз. Благо Герда не дремала и затормозила наше падение силой. Но кожа на ступнях все равно порезалась об острой грани камней. «Дерьмо!» — выругалась. «Кажется, это станет моим любимым ругательством по итогу». Кости в поврежденной ладони ныли, а пальцы не получалось разжать и лежать в кулак. «Допробовалась», — съехидничала Гердзя. «Это тебе не ушиб или растяжение, а перелом. Они заживают намного дольше одной ночи». «Да иди ты», — огрызнулась волчица. «Раз такая умная, сама ищи выход. Больше помогать не буду». «Какие мы нежные, вы посмотрите», — отозвалась в ответ. Повисло молчание, ну вот. На пустом месте, как говорится. Развернулась и направилась в обратную сторону к Роману. Он по-прежнему пребывал в бессознательном состоянии. Поэтому я продолжила идти вдоль ущелья, только теперь в другую сторону, нежели шла до этого. Вот только так ничего и не нашла. Пару раз находила выступы, но один обвалился подо мной, а с другого больше никуда последовать не получалось, даже с использованием альфа-волн. Бесполезная. Прошептала себе под нос и вновь посмотрела вверх на небо. плюнула на всё и попыталась запрыгнуть на поверхность. В итоге максимум смогла осилить лишь половину высоты, зато растратила все свои силы и к Роману возвращалась, передвигаясь по стеночке. Мужчина на моё появление никак не отреагировал, к тому же у него явно начался жар. Что делать в подобной ситуации, я знала, но, к сожалению, в данных условиях это всё не имело никакого значения. Здесь даже воды не было, ни единого ручейка. И это при том, что ночью шёл сильный дождь. Но вся влага ушла под камни, оставив на их поверхности лишь влагу и совсем уж микроскопические лужицы. Зачеркнуть из них оказалось невозможно. Но я всё равно намочила руки и обтёрла Романа, надеясь, что это поможет. Глупо, конечно, на такое надеяться. Бесполезная. «Прости меня, Ром», — прошептала в отчаянии плача. «Это я виновата. Я одна. У меня не получилось ни удержать себя, не спасти. Я ведь могла силой смягчать удары, но даже не подумала о таком. Прости. Обняла руками согнутые колени, пряча заплаканное лицо. Над нами послышался шум, и где-то через минуту пролетел вертолёт. Вот только вряд ли нас кто-то подумает искать здесь. Подняла в руки камень и зашвырнула его как можно дальше, потом ещё один и ещё, пока до меня не дошло, какая я дура. Во-первых, камни были холодные. Я принялась шустро обкладывать оборотни ими, дабы хоть немного снизить жар. «А во-вторых, я, может, и не могла допрыгнуть до верха, но вот камни покидать вполне. Надо только силы немного восстановить. Главное, чтобы наш самолёт упал действительно неподалёку, а люди подольше задержались на месте крушения со своими исследованиями. Интересно, а папа уже в курсе, что я пропала? Может, уже выяснил, когда и куда я вылетела, и в скором времени тоже прибудет сюда? Тогда можно было бы попробовать дозваться его мысленно. Лучше, конечно, если Аришу возьмёт с собой». «Все же связь с сестрой у меня намного крепче, и у нее больше шансов меня почувствовать». Вместе с надеждой на лучшее будто и силы прибавились. Я довольно скоро закончила обкладывать камнями романа, несмотря на то, что действовала лишь одной рукой. На второй пальце так и не зажили пока. Оставила одну его голову на поверхности, но колбу тоже приставила плоский каменный блин. Вид у него был смешной, и в другой ситуации я бы повеселилась. «Не будь все так печально». Дальше я принялась также собирать камни не только в подол, но теперь уже и в карманы. Благо, Ариша иных платьев не покупала. У нее маниакальное пристрастие к множеству карманов на любой одежде, будь это юбка или блуза. Когда уже больше не лезла, побежала в сторону самого высокого выступа и уже оттуда принялась кидать камни наверх. Люди, может, и не заметят, но если там есть оборотни, то они их увидят. Все же камни сами по себе не летают». По крайней мере, эта глупая мысль стала моим якорем, не позволяя впасть в отчаяние. Помимо этого я ещё и кричала, так громко, как только могла. Герда же всё это время старалась хоть какой-то намёк на присутствие родных уловить в эмоциях и мыслях. Вот только вокруг по-прежнему было тихо. Не знаю, сколько прошло времени, когда я всё-таки сдалась. Прислонилась к стене и прикрыла глаза. — Ну, пожалуйста, — прошептала сквозь зубы. — Ну, хоть кто-нибудь. — Ну, хоть кто-нибудь. Закричала в последний раз, и вновь тишина была мне ответом. Спрыгнула с выступа и вернулась к Рязанову. У волка по-прежнему был жар, и я, наконец, решилась осмотреть его спину. «Герда, я буду трогать его спину, а ты следи за вспышками боли в его эмоциях. Надо уже определить степень повреждения тела». Вздохнула, устала, откапывая мужчину. Когда последний камень был откинут в сторону, я удобнее уселась по правую сторону от него. Поставила руки с обеих сторон и принялась по чуть-чуть надавливать на бока оборотня со спины. «У него вся спина – источник боли, но поясница особенно», высказалась моя вторая сущность, как только я завершила свои манипуляции. «Позвоночник поврежден? Но из-за чего он тогда задыхался не так давно?» уточнила растерянно. «Скорее он пытался подняться. Не смог. Занервничал. Плюс позвоночник своими действиями повредил еще больше. Не знаю». Рыкнула под конец она в явном бессилии. «Тише!» — решила подбодрить её. «Главное, что он жив. Сама говорила, что почувствовала бы, если бы ему стало хуже». «Да, говорила», — повторила Герда вяло. «Ладно, давай ещё рано на голове проверим». Переключилась на действие. Не стало ничего отвечать, потянувшись к затылку. Спутанные волосы, запечённые на них кровью, мешали осмотру. Пришлось отращивать когти и отрезать мешающие пряди. Провозилось, надо сказать, немало. Всё-таки волчьи когти не предусмотрены для подобного. И рвать хорошо, а не резать. Но что имеем?» По крайней мере, выяснилось, почему мужчина так и не пришёл в себя. При падении не просто сильно приложился головой одно расщелинное, а затылком ударялся об острые грани камней. Ещё и я сверху упала. Трещина в черепе, повреждённый позвоночник, сломанные рёбра. Простонало еле слышно. Я должна была замедлить падение. «Ты не могла. Нас самих оглушило, если помнишь». Утешающе произнесла моя волчица. «Помню. Только от этого не легче. Ему из-за позвоночника, наверное, и голову повернуть нельзя. Тоже ведь на позвоночник влияет. Или нет?» «Ничего не вспоминалось, чему мама учила в своё время. Сюда бы её или деда, или дядю Мака. Да хотя бы Аришку. От неё и то проку было бы больше, чем от меня. Единственное, что смогла, это разорвать на романе футболку и стащить её с него». свернула ткань несколько раз и подложила под раненую голову. «Вернемся? Отправлюсь в замок Верховного на курсы экстренной помощи к дяде Маку». «Что, планируешь еще раз в такой ситуации оказаться?» — хмыкнула моя вторая сущность. «Да иди ты!» — огрызнулась в ответ. «В любом случае лишним не будет. Вспомни, сколько раз в детстве мы с Аришей оказывались в клинике с переломами и не только. Вдруг это чудо?» — кивнула на бессознательного Романа. «Решит все же на острове жить». «И...» протянула, не скрывая издевательства в тоне Герда. «Ну, дети там? И вообще?» — ответила сконфуженно и смущенно. «Дети?» — продолжала веселиться волчица. «Ты уже о детях думаешь? А еще недавно обижалась на Романа, помнится?» «Кто бы говорил?» — съехидничала. «Сама-то тоже с обидой на него на метку согласилась, зато кричала «пара, пара!»» Герда промолчала, насупившись. Я прям будто слышала в своём сознании, как она шумно и недовольно дышит. Но эта перепалка немного успокоила нервы, да и паника отступила. Вот только я уже не знала, что ещё можно было бы сделать, дабы помочь оборотню и дозваться помощи. Так и осталась сидеть рядом с серым волком, держа его за руку и слушая пульс. А ещё очень хотелось есть и пить. Последнее, даже больше первого. Пока была занята делом и мысленным общением со своей половинкой, этой потребности не ощущалась, а вот теперь, пребывая на одном месте, «Надо поспать. Во сне голод и жажда не ощущаются», — предложила Герда. «Так-то оно так. Но все же стоило искать пути спасения, а не валяться на груди камней». «От нас пользы не будет, если мы не отдохнём», — отчитала волчица. Вздохнула и согласилась. Всё-таки применение альфа-волн в таком количестве очень изнуряет. В итоге кое-как умудрилась улечься рядом со своей парой и прикрыла глаза. «Спать не собиралась, просто подремать, а то мало ли что». но организм решил иначе отправив меня на встречу с дядюшкой морфеем и сна вывел стрекочущий звук вокруг стемнело ночь входила в свои права открыла глаза и заметила в небе сигнальные красные огни подлетающего очередного вертолета или улетающего не знаю он все равно был где-то там наверху, а мы здесь внизу странно но в этот раз вертолет не спешил улетать кружил по местности то появляясь то исчезая освещая земли белым лучом как при поиске кого-то или чего-то, при поиске. Так это же, возможно, нас ищет. Подскочила на месте и, спотыкаясь, побежала вперёд, к уже знакомому выступу. Забралась на него, предварительно набрав камней, и принялась швырять их на поверхность. Должен же хоть кто-то понять, что камни сами по себе не летают снизу вверх. Помимо этого, ещё открылась ментально и эмпатически, да ещё и кричать принялась как можно громче. Всё-таки очень надеялась, что это папа нас ищет. а вертолёт по-прежнему кружил в небе, явно не замечая моих стараний. Все силы Альфы вновь были растрачены, настолько, что у меня даже не получилось уйти с этого выступа и вернуться к Роману. Уселась там, где стояла, и склонила голову на грудь. «Ави, не сдавайся!» — послышался голос Герды. Но он был настолько слаб, что я не уверена, будто мне не показалось. «Аврора!» — Донесся следом уже более уверенной мужской. «Ну вот, уже глючит!» Так хотела увидеть папу, что уже слышать стала. «Аврора!» Зов усилился. Невольно прислушалась, но теперь в сознании царило молчание. «Надо ответить!» «Снова Герда!» «Да кому отвечать-то?» «Аврора!» Вновь раздалось в голове. На этот раз зов был громче и четче. «Неужели правда папа?» И, судя по всему, находился совсем рядом. «Папа?» отозвалась неуверенно. «Аврора, где ты?» «Мы в расщелине. Я камни кидала». Не договорила, просто-напросто разревевшись от радости, что нас нашли. Даже не заметила, как и когда родитель оказался рядом, прижимая к себе болезненной хваткой. «Папа!» Только и смогла выдавить из себя, наслаждаясь его присутствием и спокойствием. «Всё хорошо», — повторял он то и дело. «Всё хорошо», — отовсюду доносились крики. Это отчего-то нервировало и раздражало. К тому же надо было сообщить про Романа. Сил говорить вслух совсем не осталось. Мне вообще казалось, что я словно со стороны наблюдаю за происходящим. «Там Роман ранен сильно», — передала отцу мысленно. «Не оставляй его, пожалуйста». Он что-то тихо ответил, но я не поняла. Прикрыла глаза, позволяя себе наконец расслабиться и забыться.